Глава номер 6. Враги самооценки. Негативное селектирование. Громкие и страшные слова, за которыми прячется банальная, но упорная концентрация на плохом. Например, у тебя красивые стройные ноги, упругая грудь и блестящие волосы, но ты очень переживаешь из-за пары лишних сантиметров на талии. Эти сантиметры буквально отравляют тебе жизнь. Грубо говоря, имея 10 достоинств и один недостаток, ты фокусируешь внимание именно на нем. Но правда в том, что даже в самой красивой красавице можно найти изъян. Самый успешный богатый мужчина может померкнуть рядом с еще более успешным и богатым. Нет предела совершенству. Твоя задача – принимать и любить себя такой, какая ты есть, уже здесь и сейчас. Ты должна замечать свои достоинства, замечать свои взлеты, акцентировать внимание на том, что ты делаешь хорошо. Приготовься выполнять упражнение, которое поможет тебе справиться с негативным селектированием. Называется оно «Метод зеленой ручки». Какое-то время назад ученые провели интересный эксперимент. Взяли две группы детей. В одной группе, когда дети выполняли задания, учителя подчеркивали ошибки красными ручками. А во второй группе, когда дети ошибались, учителя не выделяли ошибки, но подчеркивали зеленым цветом то, что было сделано верно. Уже через месяц был получен результат. Как ты думаешь, какой? Правильно. В целом успехи в учебе первой группы детей со временем стали хуже, чем второй, потому что им не давали положительную обратную связь. То же самое большинство людей проделывают из собой. Мы принижаем собственные заслуги и достоинства, но очень сильно подчеркиваем, когда что-то сделали не так или что-то не успели. Вот классический пример. Мама в декрете успела за день и с ребенком в магазин сходить, и обед из трех блюд приготовить, и 300 раз памперс поменять, но расстраивается, что не успела погладить рубашки. Очень важно, чтобы ты замечала, что ты делаешь хорошо. Нет смысла бесконечно ругать и корить себя. Ничего полезного в этом нет. А есть токсическое чувство вины. Давай искать и замечать, что ты делаешь хорошего. Что ты успеваешь, что у тебя получается. Используя метод зеленой ручки, каждый день подчеркиваю три дела, которые ты сделала хорошо или просто сделала для себя. Например, сегодня я умничка, нашла для себя хорошего врача, сдала проект, наняла нового сотрудника, уволила сотрудника, который давно тянул команду вниз, записалась на массаж. С этим упражнением удобнее работать в моем дневнике саморазвития, который можешь купить на сайте lenadrumma.com. Следующий враг самооценки – это сравнение себя с окружающими. Это прямо классика жанра. «Да, у меня Вольво, и мне нравится моя машина, но у Маши Порше, значит, моя машина – отстой». Или «Да, я в 25 лет стала главбухом в крупной фирме, но Марина свой бизнес открыла, значит, я неуспешная». Вспомни, о чем мы с тобой говорили выше. Не стоит сравнивать свое начало с чьей-то серединой. Если, например, с Вольво это про тебя, то задумайся. Может быть, у Маши первая машина была «Вольво», а сейчас она заработала на «Порше», а ты стартовала с маршрутки. Ориентироваться на других людей – это неплохо, но не с позиции, что ты ничтожество, а кто-то другой молодец, а с позиции постановки четких целей и мотивации. А вообще у каждого своя судьба, у каждого своя жизнь. Нужно уметь принимать то, что тебе дано. Следующий враг – фрустрирующее окружение. Очень важный и часто недооцененный пункт. Это люди, которые день за днём обесценивают вашу значимость и пытаются всячески указать на недостатки и тленность вашего бытия. Знаете, каким термином в психологии называются фразочки в стиле «Ты так похудела, болеешь, наверное» или «Был бы у меня такой муж, я бы вообще повесилась». Это называется пассивная агрессия, когда человек опасается выразить свои чувства вам напрямую, поэтому подкалывает, делает больно, провоцирует вас на негативные сравнения. «Дорогая моя, пожалуйста, очень важно, чтобы ты внимательно прочла следующее. Никто и никогда не имеет права обесценивать тебя как личность, как девушку, как человека, бесконечно указывая тебе на твои недостатки, не позволяя людям самоутверждаться за твой счет. Все, что люди пытаются припихнуть под видом конструктивной критики и «я же тебе добра желаю», на самом деле ничто иное, как пассивная агрессия. Скорее всего, ты и так уже уяснила эту тему, ведь главу про личные границы ты отработала на совесть». Следующий враг самооценки – внутренний саботажник-перфекционист. Слышала о нашем замечательном Джейсене. Это назойливый внутренний голос, который постоянно зудит, что, возможно, было бы еще похудеть, больше заработать, усовершенствовать английский. И так до бесконечности бег по замкнутому кругу. Для работы с ним тебе нужно каждый день, опять-таки, записывать свои достижения. И просто зоны, где тебе нужно еще развиваться. С этим тебе поможет дневник, о котором я говорила ранее. Если ты будешь им пользоваться, то, поверь, внутренний саботажник-перфекционист тебя покинет. Следующий враг – негативное окружение и довольных жизнью людей. Этакий кружок юных мазохистов, чей стакан всегда наполовину пуст. Они всегда чем-то недовольны, о чем-то крестят, грызут себя за промахи и ошибки. И тебе это делать помогают, ведь окружение очень влияет на человека. Печально, когда окружают негативные люди. Еще хуже, когда это близкие родственники, от которых, по сути, никуда не деться. Ну, как тебе кажется, конечно. Но я хочу, чтобы ты знала, ты имеешь право их тормозить и устанавливать свои границы. Когда ты чувствуешь, что вот оно накатывает, человек опять начинает ныть, жалеть себя, жаловаться на кризис в стране, еще какие-то проблемы, ты можешь остановить его и сказать, у меня на этот счет свое мнение, другая картина мира. А все, что ты сейчас говоришь, плохо сказывается на моем настроении. Пожалуйста, давай сменим тему». Но что же делать, если ты не можешь уйти, отмахнуться от этого ворчуна или хотя бы остановить поток негатива? во Время разговора начинаю мысленно выстраивать стеклянную стену между собой и этим человеком. То есть ты с ним общаешься, но его негативные высказывания скакивают от этой стены, не проходя сквозь нее к тебе. Дорогая моя, раз ты слушаешь эту книгу, значит пришла пора побаловать себя. Сделай для себя то, что ты давно хотела. Не ищи причин для отказа, активизируй поиск возможностей. Раз уж ты слушаешь эту аудиокнигу, значит, ты готова любить себя. Так действуй. Упражнение «Радость жизни». И чтобы тебе было проще начать, выполни простое, но очень эффективное упражнение. Составь список из 15 пунктов, которые тебя радуют. Из них только 30% можно купить за деньги. Как и врага, друга тоже полезно знать в лицо. Найди, вспомни, осознай все те мелочи, которые делают тебя счастливой, помогают восстанавливаться, заряжаться позитивной энергией. Это могут быть как материальные вещи, так и что-то нематериальное. Прогулка в лесу, вкусный кофе, поход в кино или с подружками в кафе, аэробика, плавание в бассейне, созерцание фонтанов. А может быть, это ванна с аромасвечами. Если ты каждый божий день ездишь в общественном транспорте, хотя бы раз в неделю прокатись на такси. Позволь себе перед работой позавтракать в красивом, классном, вкусном кафе. Сделай что-то для себя, что заряжает тебя энергией, что делает тебя спокойной и радостной. Давай с тобой договоримся, что ты в течение месяца, а лучше полугода, будешь выполнять каждую неделю хотя бы по 3-4 пункта из этого списка. Список можешь добавлять. Знаешь, каждый человек мечтает найти себе какого-нибудь спасателя-клоуна, который бесконечно будет его смешить, подбадривать, поднимать настроение. Этакого Джима керри в кармане. Но только ты сама можешь создать свое настроение. Твоя судьба только в твоей власти. Только ты решаешь, с кем жить, где работать, с кем дружить и в каком настроении проводить дни. Если ты сама себе не можешь организовать приятный досуг, пенную ванну со свечами, побаловать себя вкусным кофе с корицей и эклером или прогуляться по городу после дождя, если ты не умеешь этого делать, печальная правда в том, что и глобальные вещи не смогут тебя порадовать, просто потому что счастье в деталях, а любовь к себе выражается в мелочах.